Глава 14. Тьюрдан. На следующий день я встала поздно. Как оказалось, не только меня утомила дорога. Поэтому завтрак с семьёй состоялся всего за два часа до полудня. Идея прогуляться по городу была воспринята положительно всеми членами нашего коллектива. Вчера мы приехали в сумерках и ничего не рассмотрели. Потому сегодня, сразу после завтрака, пошли знакомиться с городом. Столица Аара мне понравилась. Видно было, что застраивался Тьюрдан не хаотично, а по определенному плану. Улицы оказались широкими, мощеными, вдоль дороги тянулись тротуары. Здания тут строили в основном трех-пятиэтажные, хотя ближе к окраине все больше встречалось одноэтажных. Нет, мы не бродили в районах на окраине Тьюрдана, просто рельеф местности был такой, что дома, располагающиеся в так называемом «старом городе», находились на возвышенности. Уклон совсем небольшой, едва заметный. Однако, чем ближе мы подбирались к дворцу, тем больше это чувствовалось. К слову, резиденцией правителя Аара являлся замок из светлого камня, который был частично вырублен в скале. Несколько веков назад его построили сильнейшие маги мира. А затем каждый из владельцев что-то совершенствовал и добавлял от себя. И хотя замок представлял собой смешение сразу нескольких архитектурных стилей, смотрелось гармонично. И чем выше мы поднимались, тем шире открывалась перед нами панорама города. Думаю, из самого замка вид ещё более завораживающий. До резиденции правителей мы не дошли, только до парка, где были поставлены большие и маленькие качели, горки и карусели. Здесь продавали пирожки, леденцы, лепёшки, в которые заворачивалась различная начинка, сладкую вату и тому подобные закуски. В общем, младшие дети ни за что не желали уходить. Но Дигорь планировал сегодня посетить магическую академию, чтобы выяснить, какие предметы необходимо сдать для поступления. Ясмир уверил, что дара подростка хватит, чтобы учиться там. Отпустить мальчика одного я не могла. Да и признаться, самой хотелось увидеть легендарную столичную академию магии. До этого я только читала о ней. Оставив младших детей под присмотром и её фиктивного мужа и Налы, мы с Диггари, Полин, и Сандерсом и моим рыжим братцем наняли экипаж и поехали в академию. Конечно, можно было дойти пешком, но ноги и поясницу у меня побаливали. Эх, только восьмой месяц, а уже так тяжело передвигаться. Родить бы быстрее, посмотреть на сына. Забавно, но сейчас, находясь в Аре, я была уверена в собственной безопасности. На меня, как на королеву Кральна, уже дважды покушались неизвестные. Кто бы ни стоял за этими случаями, понятное дело, он хотел влияния и власти, а королева и наследник мешали. Однако обычная рыжая крестьянка, хотя, наверное, уже горожанка, не мешала никому, поэтому я чувствовала себя гораздо свободнее и защищённее, чем будучи королевой. Экипаж спокойно катил по улицам столицам, Возница разговорился и, узнав о том, что мы в городе впервые, посоветовал выйти перед мостом на остров, чтобы увидеть здание Академии во всей красе. Мы согласились. Тьюрдан был разделен надвое широкой рекой со странным названием Желда. В одном месте русло расширялось, омывая большой остров, на котором находилась Академия Магии. Экипаж затормозил недалеко от моста, ведущего в Академию. Всего мостов было два. Один с одной стороны реки, другой с противоположной. Можно было подъехать почти к самому входу в академию, но тогда, по словам нашего извозчика, «Всей красоты и величества не увидишь». Только после того, как мы подошли ближе, стало понятно, почему хитрый мужичок не хотел высаживать нас на острове. Дело в том, что перед мостом стояли пропускные пункты. Один для экипажа и второй для пеших путешественников. И перед первым стояла небольшая очередь из желающих попасть в академию. Судя по тому, как стражи тщательно проверяли и въезжающий, и выезжающий транспорт, с безопасностью тут всё было строго. Видимо, наш извозчик знал об этом и не хотел терять время, стоя в очереди. К пешеходному пропускному пункту стояла лишь пара человек. Только вот проверяли их с помощью знакомой сплющенной палки. Меня, Полина и Сандерса могли искать поэтому с артефактами, меняющими ауру, мы не расставались. С этим прибором их быстро обнаружат. Зато у Дигари и моих фиктивных родственников, братцы и сестры, таких проблем не наблюдалось. Их не должны были искать по ауре, поэтому артефактов они не носили. Так и получилось, что в результате в Академию пошли лишь трое. Флоя с Дигори один из моих так называемых братьев. Мы договорились встретиться через час в ближайшей таверне. Не успели мы отойти от моста, ведущего в академию, как я услышала звонкий голос. «Последние новости! Король Иламир вчера вернулся из поездки в Кральне, собирает совет, что он хочет рассказать своим подданным!» Лохматый глинастый мальчишка лет двенадцати 13 прижимал к себе коричневую сумку со стопкой экземпляров местной газеты. «Лорд Варнелл предлагает вести новые законы о налогах. Что нас ждёт, если он будет принят?» — буйко кричал подросток. «Рыбаки жемчужного побережья бьют тревогу, улов сократился на треть. Повысятся ли цены на рыбу?» «И колонка сплетен». Баронесса Фаван вылила на голову баронессе Зольта целый стакан вишнёвого сока. «Что, а точнее, кого, не поделили леди? Всего за пять медяшек вы найдёте ответы на эти вопросы». «Вся правда в нашем новостном листке вести Аара». Так, стоп. Аламир вернулся только вчера. Он же должен был приехать ещё неделю назад или около того. Возможно, заезжал куда-то ещё. Хотя вряд ли. «Эй, газетчик», — окликнула я. «Какого числа выпущен твой новостной листок?» «Сегодня утром, прекрасная госпожа. Только-только краска подсохла». Мальчишка помахал одним из экземпляров газеты. «Всего пять медяшек, и вы будете знать последние новости!» Я купила листок и вчиталась в ровные строчки, вспоминая даты. В прошлом варианте будущего, как раз неделю назад, на Аламира было совершено покушение. Конечно, сейчас этого не будет, ведь я его предупредила. Однако сам факт, что король в это время находился в столице, неоспорим. Почему сейчас всё пошло по другому сценарию? Может быть, из-за того, что моего отравления не произошло. Но переговоры закончились давно. Он должен был приехать лишь на неделю позже, чем в первом варианте будущего. Что его задержало? Не дожди и грозы, точно. Последние недели погода, за редким исключением, была благоприятна для путешествия. Странно всё это. Да ещё и созыв совета. Не знаю, было ли это раньше. Что задумал правитель Аара? «Госпожа, тихий голос Полин вывел меня из задумчивости. Может, лучше уйти с дороги? Да, действительно, что-то я совсем забыла, где нахожусь». Кстати, извозчик не солгал. Здание Академии, если смотреть от моста, выглядело потрясающе. Центральная башня была самой высокой и насчитывала 12 этажей. Её крыша поблёскивала стеклянным куполом. Из книг я знала, что там находится обсерватория. Всего в Академии было семь башен по числу факультетов и два крыла, где находились общежития, женское и мужское. Перед Академией и позади неё располагались полигоны, на которых проводили некоторые экзамены, а также показательные выступления и состязания. Это большие поля овальной формы, скрытыми магически защищёнными ступенчатыми трибунами. К сожалению, больше ничего на острове рассмотреть не удавалось. А я знала, что там находится Аллея Славы, памятная группа со статуями основателей Академии, большие часы на башне артефакторов, огромная колба с постоянно меняющей цвет жидкости на башне алхимиков и другие необычные талисманы каждого факультета. Эх, может быть, хоть когда-нибудь мне удастся увидеть это всё воочию. Интересно, влияние Есмира хватит, чтобы без проверки провести меня в Академию? Особенно здорово было бы попасть на показательное выступление магов. Говорят, зрелище потрясающее. К слову, а почему бы не посмотреть творения местных артефакторов? Как раз недалеко виднелась витрина магазина с переливающимися буквами. В лавке я пропала на целый час. Каких только артефактов тут не было. Бытовые, вроде согревающих, охлаждающих, осветительных, стирающих одежду, чистящих полы, помогающих в разных делах. Защитные, часто замаскированные под драгоценности, пуговицы, бляшки на ремень и даже подставки для самопишущих перьев. Атакующие, встроенные в рукояти и лезвия кинжалов и мечей или представляющие собой загнутые трубки. Глаза разбегались от такого изобилия, да и цены по сравнению с кральным здесь были вполне приемлемы. Конечно, я накупила всего разного и не только для себя. Захотела сделать подарки семье. Небольшие по размеру и удобные осветительные артефакты для братьев, парные заколки для льесы, очень простую, но весьма симпатичную подвеску для налы, самопишущее перо для дигаря. В общем, я никого не забыла, в том числе и младших детей. Дольше всего я выбирала подарок для Исмира. В результате купила ремень со специальными звеньями, в которые вставлялись кристаллы с заклинаниями. Фактически, это был не полноценный артефакт, а заготовка для него. Полагаю, будет лучше, если Макс сам определит, что ему нужно. Хотя каждый артефакт стоил не слишком дорого, но общая сумма вышла внушительной. Тем не менее, я решила не экономить на моих людях. Все они с честью выполняли свою часть договора, даже дети. А уж о моих телохранительницах и Нали говорить нечего. Полин вообще чуть не умерла. Ждать в таверне почти не пришлось. Вскоре вернулся Дигори и его сопровождающие. Как только мы расселись за освободившимся столиком, подросток начал рассказывать о том, что им удалось узнать. Кроме замера дара, нужно сдать экзамены по трём дисциплинам. Основы вычислений и правописания, историю ААРа и сопредельных государств и черчение, поскольку Дигори хотел поступить на факультет артефакторики. Первый предмет не вызывал у подростка трудностей, но историю и черчение придётся подтягивать. Как ему объяснили, сделать это можно, нанев учителей или посещая общественную библиотеку. Только сначала надо было оплатить читательский билет, и Дигори хотел занять у меня денег на это. Сумма была совсем небольшая, я вполне могла бы дать её просто так. Однако мой пасынок вряд ли бы это оценил. Дигори хотел показать себя самостоятельным, независимым и взрослым человеком. Правда, забыл, что взрослым и независимым людям тоже надо уметь принимать помощь от друзей. Но объяснять я ничего не стала. Не думаю, что подросток сейчас меня услышит. Поэтому согласилась на эти условия. Вернувшись домой, мы застали удивительно мирную картину. Нала чистила овощи, мой, так сказать, брат зашивал порвавшуюся кожаную сумку. Альеса читала сказку притихшим детям. Причём моя телохранительница и её фиктивный муж сидели рядом, слишком близко. Мне кажется, или между этой парой что-то происходит. Похоже, Полин посетили такие же мысли. Мы переглянулись, но не стали ничего спрашивать. Потом было вручение подарков, рассказ об академии, лавке артефактов, затем ужин, после которого каждый занялся делами. Дигари и Флоя купали младших детей. Ильеса и Полин проверяли и подпитывали магии охранный контур возле дома. Мы с Налой разбирали вещи. Мужчины сначала натаскали воду в летний душ. А потом Сандерс устроил для них что-то вроде вечерней тренировки. Время шло. Детей уложили, практически все члены нашей семьи готовились ко сну. А я всё чаще поглядывала на дверь. Но мира всё не было. Может, у него не получится прийти. Наконец Сандерс увидел какое-то движение у калитки и вышел на улицу. Через несколько минут он вернулся в сопровождение высокого мужчины в плаще с капюшоном. «Добрый вечер, Есмир. Вопреки всем правилам приличия, как-то так получилось, что именно я первая поприветствовала вошедшего. Долго ждала его прихода, и, кажется, радость от встречи затмила глаза. Мужчина откинул капюшон. Это оказался не Есмир.